Вот девушка, едва развившись, Еще не потупляясь, не краснее, Непостижимо черным взглядом Смотрит мне навстречу. Была бы на то моя воля, Просидел бы я всю жизнь в сетиньяно, У выветрившегося камня септимия севера. Смотрел бы я на камни, залитые солнцем, На красивую загорелую шею и спину, Некрасивой женщины под дрожащими тополями. 15 мая 1909. Ситиньяно.